Есть еще третий английский предатель, о котором стоит упомянуть. Это Белли Стюарт, бывший капитан Сифордского шотландского полка. Несколько лет назад он был приговорен к тюремному заключению за выдачу военных секретов одной иностранной державе. Девица, которая распотрошила его, была коварной немецкой соблазнительницей. И после освобождения он последовал за ней. Сначала Стюарт сделал несколько радиопрограмм. Но его шотландский характер показался нацистским чиновникам из Министерства пропаганды германской радиовещательной системы слишком негибким. Сейчас он не выходит в эфир, а работает переводчиком в Министерстве иностранных дел. Раз уж я коснулся этой темы, надо упомянуть еще и трех американцев, ведущих нацистскую пропаганду на германском радио. Фред Кальтенбах из Ватерлоу, штата Йова, возможно лучший из этой компании, действительно с искренним фанатизмом верит в национал-социализм, И постоянно воюет с наемными писаками из нацистской партии, когда они не соглашаются с ним. Он неплохой радиоведущий. Я избегаю всех троих, и Кальтенбах Кальтенбаха видел только однажды. Это было в Компьене во время его очередной схватки с нацистскими чиновниками с радио. Они распорядились, чтобы его не брали в Компьен. Но Кальтенбах приехал тайком с какими-то армейскими офицерами и зайцем пробрался на церемонию. Военные постоянно его арестовывали выдворяли из страны, но он всегда возвращался обратно. Большинство нацистов считают, что на их вкус он слишком американец, но Кальтенбах готов умереть за нацизм. Второй американский ведущий некто Эдуард Леопольд Делани, который проходит здесь под именем Э. Он актер-неудачник, перебивавшийся раньше случайной работы в бродячих трупах Соединенных Штатов. У него патологическая неприязнь к евреям – А так он тихий малый, который выдает по радио самую грубую нацистскую пропаганду, не задавая лишних вопросов. Третья личность. Мисс Констанс Дрексель. Много лет назад она писала для филадельфийской паблик Леджер. Как мне удалось узнать, нацисты нанимают и главным образом за то, что она единственная в городе женщина, готовая продавать им свой американский акцент. Странно. Она постоянно надоедает мне насчет работы. Одна американская радиосеть наняла ее в начале войны, но почти сразу уволила. Для вещания на других языках у нацистов нанят штат иностранцев. Выходцы из балканских стран – голландцы, скандинавы, испанцы, арабы и индусы. Редко, но случается, что кто-нибудь из этих дикторов оказывается неблагонадежным в кавычках. Так один югослав однажды вечером начал свою передачу словами. «Дамы и господа!» То, что вы приготовились услышать сегодня из Берлина, это вздор, сплошная ложь, и если вы не лишены разума, поверните ручку настройки. Продолжить он не смог, потому что существуют специальные контролеры, сидящие в Министерстве пропаганды на другом конце города для прослушивания. Последний раз этого парня видели, когда ССовские охранники уводили его в тюрьму. Вчера вечером нацистский комиссар Восла Гауляйтер Тербовен в резкой форме проинформировал норвежцев, что впереди их ждут тяжелые испытания. Гауляйтер объявил. Первое. Норвежский королевский дом утратил свое политическое значение и никогда не вернется в Норвегию. Второе. Это относится и к находящемуся в эмиграции правительству нью -Горсвольда. Третье. Поэтому любая деятельность в пользу Королевского Дома или сбежавшего правительства запрещена. 4. Согласно приказу Гитлера для выполнения функций правительства создан Совет Уполномоченных. Пятое. Все старые политические партии немедленно должны быть распущены. 6. Любые объединения с целью осуществления какой бы то ни было политической деятельности запрещены. Таким образом, Норвегия, то есть все, что было в ней честного и демократического, уничтожено на данный момент. А Германия явно демонстрирует свою неспособность править кем-нибудь еще. За короткий период времени, истекший с тех пор, как Рейх впервые пришел в Норвегию, то же самое можно сказать и о Голландии, Германия могла бы успешно завоевать расположение местного населения, которое понимало, что безнадежно бороться против подавляющей военной мощи Гитлера. Но немцы сделали все возможное, чтобы лишиться их расположения, и в течение нескольких недель этот настрой переменился. Теперь во всех оккупированных странах гитлеровских правителей люто ненавидят. Ни один порядочный норвежец или голландец не будет иметь с ними дела. Это выступление Гауляйтера по радио явилось замечательным примером немецкой бестактности. Он сказал норвежскому народу, что безрезультатно пытаться вести переговоры с прежними политическими партиями но они настойчиво требовали власти и не обращали внимания на его предупреждения. Поэтому он и решил их ликвидировать. В заключении он заявил норвежцам, что теперь ему стало ясно, только курс движения Квислинга всегда был единственно приемлемым для Норвегии, и эта партия останется единственной, которой немцы будут терпимы в будущем. Таким образом, он фактически объявил норвежцам, что «жалкий предатель, которому питают отвращение 99,5% населения», не только устраивает нацистов, но и будет отныне единственным, кто сможет высказывать свое мнение, насколько вообще это будет дозволено любому норвежцу о будущем их страны. Не требуется большого ума, чтобы сделать вывод, власть грубой силы, применяемая сейчас немцами на оккупированных территориях, долго не продержится. Ибо, несмотря на абсолютное военное и полицейское могущество, которым, конечно, обладают немцы, Невозможно вечно править другими европейскими народами, которые тебя ненавидят и презирают. Поэтому гитлеровский новый порядок в Европе заранее обречен. Разумеется, нацисты, которые никогда не утруждали себя изучением европейской истории, а руководствовались извечным германским стремлением завоевывать, не думая о последствиях, полагают, что устанавливая новый порядок в Европе, находятся на правильном пути и что этот режим будет во благо Германии на все времена. Их долгосрочный план состоит не только в том, чтобы вечно держать подчиненные европейские народы безоружными, лишая их возможности восставать против своих немецких хозяев, но и в том, чтобы сделать их экономически зависимыми от Германии, чтобы они не могли существовать, не будь на то воля Берлина. Поэтому тяжелое высокотехнологичное производство, которое пока действует в порабощенных странах, будут сосредоточены в Германии. Порабощенные народы станут производить сырье и продовольствие для немецких хозяев. Это будут в основном сельскохозяйственные и шахтерские общины, роль которых во многом будет напоминать современную роль балканских стран в хозяйстве Западной Европы. И они будут полностью зависимы от Германии. Покоренные народы Европы будут спасены только если Британия устоит и в конечном итоге выиграет войну. Но даже если Германия победит в этой войне, она проиграет битву за устройство Европы. Немцы... в чем я глубоко убежден после многолетнего общения с ними, не способны обустроить Европу. Их неуравновешенность, пугающая жестокость, когда они дорываются до власти, прирожденная неспособность хоть немного разбираться в сердцах и умах других людей, заблуждение, что отношения между людьми могут строиться лишь как взаимоотношения хозяина-раба и никогда на принципах равенства. Все эти черты характера немцев делают их и всю нацию неспособными к лидерству в Европе. к чему они всегда стремились, и придают уверенности в том, что как бы немцы ни старались, в будущем они все равно проиграют. Завтра сюда приезжает из Рима Чиано. Многие полагают, что для объявления вступления Испании в войну на стороне Оси. Суньер, зять Франко, министр внутренних дел, находится здесь для участия в этой церемонии, если она состоится.